Глава 2. Столкновение в Нормандии Иной характер носило столкновение в Нормандии, которое произошло несколько позднее. Там саламандры, работающие главным образом в Шербуре и живущие на окрестном побережье, невероятно пристрастились к яблокам. Но так как их хозяева не соглашались добавлять яблоки к обычному саламандровому корму, это повысило бы стоимость строительных работ против установленной сметы — то саламандры стали совершать воровские набеги на соседние фруктовые сады. Крестьяне пожаловались на это в префектуру, и саламандрам было строго запрещено шататься по берегу за пределами так называемой «саламандровой зоны». Но это не помогло. Фрукты исчезали по-прежнему, исчезали и яйца из курятников, и каждое утро крестьяне находили все больше и больше убитых сторожевых собак. Тогда крестьяне, вооружившись старыми ружьями, стали сами стражить свои сады и стрелять в мародерствующих Саламандр. В конце концов, все это могло бы остаться в рамках местного инцидента, но нормандские крестьяне, раздраженные, помимо всего прочего, повышением налогов и вздражанием огнестрельных припасов, воспылали к Саламандрам смертельной враждой и начали целыми толпами устраивать на них вооруженные облавы. Когда они стали массами истреблять саламандр даже на месте их работ, с жалобы к властям обратились уже предприниматели шерборского водного строительства, и префект распорядился, чтобы у крестьян конфисковали их заржавелые хлопушки. Крестьяне, конечно, воспротивились, и дело дошло до серьезных конфликтов с жандармерией. Прямые норманцы начали, кроме саламандр, расстреливать жандармов. В Нормандию были стянуты жандармские подкрепления, и в деревнях из дома в дом производились обыски. Как раз в это время случилось весьма неприятное происшествие. Вблизи Кутанс деревенские мальчишки напали на Саламандру, которая якобы подкрадывалась с подозрительными целями к курятнику, окружили ее, прижали к стене сарая и начали забрасывать кирпичами. Раненая Саламандра взмахнула рукой и бросила на зем нечто — по внешнему виду похожее на яйцо. Раздался взрыв, и Саламандра была разорвана на куски, но ее участь разделили и трое мальчиков. Одиннадцатилетний Пьер Кажус, шестнадцатилетний Марсель Берар и пятнадцатилетний Луи Кермадек. Кроме того, пятеро ребят были тяжело ранены. Весть об этом быстро облетела весь край. Около семисот человек, вооруженных ружьями, вилами и цепами, съехались на автобусах со всех концов Нормандии и напали на саламандровое поселение в заливе бас -Кутанс. Прежде чем жандармам удалось оттеснить разъяренную толпу, было убито около 20 саламандр. Саперы, вызванные из Шербура, обнесли залив бас с колючей проволокой, но ночью саламандры вышли из моря, разрушили с помощью ручных гранат проволочное заграждение и пытались проникнуть вглубь района. Срочно мобилизовали несколько род пехоты. Они примчались на военных грузовиках с пулеметами, и цепь войск отделила «Саламандр» от людей. Тем временем крестьяне громили налоговое управление и жандармские участки, один особенно непопулярный сборщик налогов был повешен на фонаре с надписью «Долой Саламандр». Газеты, особенно немецкие, писали о революции в Нормандии, Однако парижское правительство опубликовало решительное опровержение. Пока кровавые столкновения между крестьянами и саламандрами распространялись по побережью Кальвадоса, Пикардии и Паде-Кале, из Шербура по направлению к западному берегу Нормандии вышел старый французский крейсер «Жюль Фламбо». Как уверяли впоследствии, крейсер был выслан только для того, чтобы одним своим присутствием успокоить как местных жителей так и «Саламандр». Жуль Фламбо остановился в полутора милях от залива Баску-Таунс. Когда наступила ночь, командир крейсера, чтобы усилить успокоительное впечатление, приказал пускать цветные ракеты. Много людей собралось на берегу поглазеть на красивое зрелище, как вдруг они услышали громкое шипение, и у носовой части судна взметнулся вверх огромный столб воды. Судно накренилось, и в тот же миг раздался страшный взрыв. Не подлежало сомнению, что крейсер тонет. Не прошло и четверти часа, как из соседних портов примчались на помощь моторные лодки. Но надобности в них не было. Кроме трех человек, убитых при взрыве, весь экипаж спасся сам. Жюль Фламбо затонул через пять минут после того, как командир последним покинул судно с достопамятными словами. «Ничего не поделаешь». Официальное сообщение, выпущенное в ту же ночь, гласило, что старый крейсер Жюль Фламбо, который в течение ближайших недель все равно подлежал списанию, наскочил во время ночного плавания на рифы и затонул вследствие взрыва котлов. Но газеты этим не удовлетворились. И если полуофициозная печать утверждала, будто судно наткнулось на недавно поставленную немецкую мину, то оппозиционные, а также иностранные газеты поместили аршинные заголовки: "Французский крейсер торпедирован саламандрами", "Загадочное событие у нормандского побережья", "Бунт саламандр". Мы требуем к ответу", страстно взывал в своем открытом письме депутат Бартолеми тех, кто вооружил саламандр против людей. Тех, кто дал им в лапы гранаты, чтобы они убивали французских крестьян и невинных играющих детей. Тех, кто снабдил морских чудовищ современнейшими торпедами, чтобы они могли топить французские корабли, когда им заблагорассудится. Повторяю, мы требуем их к ответу. Пусть им предъявят обвинение в убийстве. Пусть их предадут военному суду за измену Родине. «Пусть следствие выяснит, какую мзду они получили от фабрикантов оружия за то, что вооружают морскую нечисть против цивилизованного судоходства» и так далее. Всех охватила паника. Люди толпами собирались на улицах, кое-где начали строить баррикады. На парижских бульварах, составив винтовки в козлы, стояли сенегальские стрелки, а в предместьях дежурили броневики и танки. В эти дни в Палате депутатов поднялся со своего места морской министр Франсуа Пансо и бледный, но полной решимости заявил. Правительство принимает на себя ответственность за то, что оно вооружило саламандра на французском побережье винтовками, подводными пулеметами, подводными орудиями и торпедными аппаратами. Но если у французских «Саламандра» имеются лишь легкие малокалиберные орудия — то германские «Саламандры» вооружены 32-сантиметровыми подводными мортирами. Если на французском побережье один подводный склад торпед, ручных гранат и взрывчатых веществ приходится на каждые 24 километра, то на итальянском побережье подводные склады военного снаряжения приходятся в среднем на каждые 20, а на германском побережье — на каждые 18 километров. Франция не может оставить и не оставит свои берега беззащитными. Франция не может отказаться от вооружения своих «Саламандр». Министр сообщил затем, что он уже отдал распоряжение произвести строжайшее расследование с целью выяснить, кто является виновником рокового недоразумения у Нормандского побережья. По-видимому, «Саламандры» приняли цветные ракеты за сигнал к боевым действиям и хотели обороняться. Командир крейсера Жюль Фламбо и шербургский префект уволен. Специальная комиссия выясняет, как администрация водных сооружений обращается с саламандрами. В этом отношении впредь будет учрежден строгий контроль. Правительство глубоко скорбит о человеческих жертвах. Юные национальные герои Пьер Кажус, Марсель Берар и Луи Кермадек будут посмертно награждены орденами и похоронены за счет государства. а их родителям будет назначена почетная пенсия. В высшем военно-морском командном составе произойдут важные перемены. Как только правительство будет в состоянии сообщить более подробные сведения, оно поставит в парламенте вопрос о доверии. После этого было объявлено непрерывное заседание кабинета. Тем временем газеты, в зависимости от политической окраски, требовали карательного, истребительного, колонизационного или крестового похода против Саламандр, генеральную забастовку, отставку правительства, арест владельцев Саламандр, арест коммунистических лидеров и агитаторов и множество прочих подобных спасительных мер. В связи со слухами о возможном закрытии портов и морских границ, люди начали лихорадочно запасаться продовольствием, и цены на все товары росли с головокружительной быстротой. Промышленных центрах на почве дороговизны вспыхнули волнения. Биржа была закрыта на три дня. Короче, это было самое тревожное и напряженное время за последние три 4 месяца. Но тут своевременно вмешался министр земледелия Монти. Он распорядился, чтобы на французских побережьях два раза в неделю высыпали в море столько-то сотен вагонов яблок. Конечно, за счет государства. Это мероприятие. прекраснейшим образом удовлетворила Саламандр и успокоила садоводов в Нормандии и в других местах. Но Монти пошел еще дальше. Рост недовольства в винодельческих районах, страдавших из-за отсутствия сбыта, давно причинял затруднения правительству, и министр земледелия отдал распоряжение, чтобы государственная помощь Саламандрам выражалась еще и в ежедневной выдаче им белого вина по пол-литра на брата. Сначала саламандры недоумевали, что им делать с вином, так как оно вызывало у них сильный понос и выливали его в море, но постепенно они как будто привыкли к нему, и было замечено, что с этих пор французские саламандры стали спариваться с большим пылом, хотя при этом плодовитость их сильно упала. Так единым махом были урегулированы и аграрный вопрос, и саламандровый инцидент. Грозная напряженность исчезла, и когда вскоре после этого, в связи с финансовым скандалом вокруг дела мадам Теплер, возник новый правительственный кризис, ловкий и Монти получил в новом кабинете портфель морского министра.